Глава семьдесят третья. Рассвет нового дня. «Переселить всех жителей в столицу, сжечь все мосты, села и замки, забрав с собой все, что может представлять для врага какую-либо цену, а вместе с ним вы хотите сжечь самый крупный город на Западе, тогда, когда в него войдет враг? Это безумие!» — возразила Катарина. — Боюсь, Клаузевец, права, ваша светлость. Уважающие себя лордессы никогда не оставят свою землю и тем более не превратят их в пепелище, — поддержала девушку Зоря. — Тогда объяви их врагами империи, перед этим предупредив, что если зимой от них не избавятся западные кочевники, то по весне с предательницами, ослушавшимися прямого имперского указа, разберемся мы жестко парировал возражение мужчина. «Поймите, таким решительным жестом мы лишим нашего врага основного способа добычи провианта — через население. Их армии в морозы негде будет спрятаться, так как города, крепости и села будут преданы огню. Уничтоженные мосты замедлят их передвижение, дав нам тем самым время на перегруппировку. К тому же, Из эвакуированного населения можно будет организовать и подготовить на зиму достаточно крупное и многочисленное ополчение. Продолжал настаивать на своем Олег. Но позвольте, что если враг решится напасть на нас через западные врата? Если вы не забыли, они сейчас пребывают не в лучшем состоянии. Напоминая о том, что крепости сильно досталось, произнесла Зоря. Об этом не переживай. Ущелье мы сдержим. Можешь мне поверить, там мы сможем им организовать такой прием, который они и представить себе не могли. Сжечь Лайдаллой, а вместе с ним половину запада? Черт, это просто безумие!» Хватаясь руками за разболевшуюся голову, протянула Катарина. «Госпожа, так какие будут приказы?» — уточняюще спросила узори Зори златоглазая Татра. «Исполнять», — передавая из рук принца в руки подчиненный приказ, произнесла Зоря. Оставив в теней две сотни храбрых женщин, решивших положить свои жизни, дабы выиграть отступающим немного времени, а следом взорвать крепость, армия Олега разделилась. Десять тысяч были направлены к форту западных врат для укрепления и подготовки оборонительных рубежей. Вместе с ними в теней были отправлены раненые и измотанные уцелевшие змеи. Основная тридцатитысячная группа войск намеревалась выиграть местному населению немного времени, а в случае, если опасения о превосходящих силах врага не подтвердятся, занять для обороны Лайдалой, чтобы в дальнейшем дождаться подхода подкрепления и вместе выдворить с имперской земли захватчика. Самым важным делом сейчас была разведка и получение информации о противнике. Однако и в этом враг голову превосходил ламийскую армию. Огромные птицы со своими наездницами все прибывали. Их число становилось все больше. Беспечно дразня, они стали подлетать все ближе, периодически запуская в колонны ламийской армии свои одинокие стрелы. Выждав момент... Когда одна из небесных наездниц опустится достаточно низко, спрятанный под черным покрывалом скорпион выстрелил. Летающий зверь, кувырнувшись в воздухе, взвыл, а спустя мгновение камнем рухнул вниз. Выстрел другой баллисты был менее удачлив и прошел чуть ниже цели. Атака без приказа, долгая перезарядка, а также моментальное возвращение врага на недосягаемую высоту вновь сделали последний козырь Олега бесполезным. Развернув полевой лагерь на небольшой возвышенности за Лайдалоем, мужчина приказал обычным воинам разворачивать полевые укрепления, рыть рвы, вбивать в землю колья. Маги же, чуть ниже по склону, развернув дымовую завесу, принялись устанавливать на поле магические и не только ловушки. Очередная беспросветно темная ночь нависла над западным регионом. Где-то далеко вдали уже слышались чужие барабаны. Неизвестный враг, скрывавшийся во мраке, с каждой минутой был все ближе и ближе. — Да приди ты уже в себя наконец-то! Ну сколько можно уже? Подливая в бокал фенит, очередную порцию вина произнесла Баки. — Подожди еще немного, и все станет как прежде. Ты вообще видела, что твой мелкий вытворил? Он самой кахам по морде съездить умудрился. Я хоть и не с западного региона, но кое-что о ней все же слышала. Она настоящий воин, и, честно говоря, сильно сомневаюсь, что какой-то двадцатилетний принц... Ему восемнадцать! Залпом, проглатывая вино, поправила подругу Питта. Тем более! Ну не мог он без помощи магии! да и к тому же используя дыхание богини меча, на равных биться с кахам. Я уверена, это все проделки ломийских ведьм. На такое заявление Брунхильда лишь хмыкнула, натянув на глаза свою большую черную шляпу. — Кстати, подруга, а ты в этот момент где была? — недовольно фыркнула Баки. — Неважно. Главное, что завтра мы отправимся в бой. Вспоминая ту ночную мясорубку, с удовольствием протянула Брунхильда. «С каких пор ты стала такой кровожадной?» По странному, оценивая последние изменения в характере и поведении спутницы, спросила Баки. «С тех самых, когда в одночасье стала врагом двух огромнейших держав». Запихнув рубиновый кинжал за пояс, ответила Брун. «Ты мне лучше вот что скажи». Что это за багровое зарево на горизонте? Вглядываясь вдаль, спросила женщина. До рассвета было еще далеко. Ярко-красные огни вспыхивали по всей линии горизонта, и спустя какое-то время едкий запах дыма донесся до Второй Западной Армии. «Лесные пожары в такое время?» В целом, не осознав происходящего, проговорила Питта. «Нет». Здесь что-то другое. Вдыхая тяжелый аромат горящей древесины, задумчиво протянула Брунхильда. А после, ненадолго задумавшись, громко рассмеялась. Ха — Ха-ха-ха! Черт бы побрал этих людишек! Эй, баки! Сообщи командующей первой армией Кахам и командующей второй армией Гарон, что враги жгут собственные города и села. Эти мерзавки «Хотят оставить нас зимовать на голом пепелище!» «Проклятье!» — спохватившись, вскрикнула баки, помчавшись в сторону главного шатра. Отвлекшись от терзаний по поводу своего принца, Фенита стала рассуждать о грядущем. Запасов в армии Запада хватит на полтора месяца. Пополнить недостающие они намеревались при помощи обычного сбора снеди с местного населения. В случае, если Брун не ошибается, и враг действительно пошел на столь варварский шаг, это может послужить причиной их дальнейшего отступления, или же наоборот, наступления. Последнее же будет самым маловероятным исходом, так как никто не знает, будет ли враг в дальнейшем придерживаться этой тактики выжженной земли, завлекая и тем самым ослабляя голодающую западную армию которая, в свою очередь, еще должна была пройти западные врата, где, судя по всему, враг и планировал дать генеральное сражение. Однако, если Лайдаллой все же уцелеет, даже выжженный запад не будет столь большой проблемой. Главное зимой укрыться от лютых морозов и ветров, гуляющих в эту пору. А там торговые шхуны Вольных островов и зажимающие противника с востока Азовийцы «Вместе с эльфами уж точно чем-то да помогут». «Как думаешь, Лайдаллы тоже сожгут?» Поинтересовалась у подруги Питта, когда над лагерем загудели горны и тревожно застучали барабаны, сигнализируя о том, что армия вновь выдвигается вперед. «Надеюсь, что нет». Преследуя собственные цели относительно этого города, ответила Брунхильда, а вернее та, которая сейчас владела ее телом. «Господин! Враги! Враги за той рощей!» Вернувшись в лагерь с докладом, поспешила сообщить одна из девочек пут. Тяжело дыша, раскрасневшаяся, она едва могла говорить, однако со своей ролью справилась на отлично. «Ты что, бежала всю дорогу?» Удивилась такому состоянию разведчицы Катарина. «А где вверенная тебе лошадь?» «Сдохла. В полутора часах бега отсюда». Пытаясь нормализовать дыхание, ответила авантюристка. «Но это не важно. Враги. Их сотни тысяч. Богиней, клянусь. Ваша светлость. Мы должны убираться с этого холма». «Сколько-сколько?» Думая, что ослышалась, переспросила Зоря. «Две армии. Примерно по сто тысяч в каждой». «Движутся к нам напрямую с запада», — продолжала взволнованно верещать женщина. «Не может быть! Никогда еще вольные племена не собирались столь огромным числом. Да они глотки друг другу еще на половине пути к нам должны были перерезать», — размахивая руками, отказывалась верить информации Катарина. «Но, судя по всему, не перерезали», — констатировал Олег. Когда мы были в столице, на собрании воинского совета периодически проскальзывали донесения с сильно завышенными по отношению к другим докладам цифры. Вспоминая прошлое, продолжал говорить мужчина, в то время, когда прямиком к переднему краю прискакала сама Мизи. Господин! — пытаясь успокоить измученную лошадь, обратилась она. «Сто тысяч приближаются к нам с северо-запада. Смею предложить, они, ударив по теней, хотят зайти к нам в тыл, отрезав пути к отступлению через западные врата». «Еще сто тысяч?» Хватаясь руками за голову, переспросила Зоря. «Уверены, что обе случайно не столкнулись с одной и той же армией?» «Боевым стандартом двух армий, что я видела, были «Тигр» и «Скорпион». Произнесла авантюристка. А на той, что видела я, был странный зверь с крыльями, подобный тем, что парят в небесах, доложила Миззи. Знамена племени Тиргов, покоривших небеса и их наездниц. Понимая, кто возглавляет три армии, вслух произнесла Катарина. Ваше высочество, боюсь, даже если бы у нас сейчас было также триста тысяч воинов. Победа вряд ли досталась бы нам так легко. Эти три племени крайне сильны. Исходя из того, что я слышала, мы должны поджигать Лайдаллой и со всех ног нестись к западным вратам. Иного выхода у нас нет. Выход есть всегда. Запрыгнув на коня, произнес мужчина. Зоря, ты как, можешь держаться в седле? Держаться? Да я любой западной шавке еще и фору дам. Запрыгнув на своего скакуна, гордо заявила женщина, лечением которой последние четыре часа занималась аж семь целительниц. «Отлично. Возьмем тысячу наездниц и следи за северо-западным направлением. По возможности эвакуируй и прикрой гарнизон Тиней. Они все равно надолго не задержат такое войско. Также на вас прикрытие нашей основной отступающей армии». Закидывайте вражеские подразделения копьями, стрелами, да хоть камнями. Главное, чтобы вы отвлекли врага от наших основных сил и выиграли нам немного времени для отступления. Я же возьму две тысячи всадниц, а также всех доступных волшебниц и задержу основную вражескую армию настолько, насколько смогу. В это время ты, Катарина, возглавив наши основные части, Должна будешь сжечь город, помочь вывести из него всех гражданских и их пожитки. Ничто не должно достаться врагу, ни зернышка, ни человека, ни даже дохлой крысы. — Мой господин, позвольте мне поменяться с вами ролями. Уверяю, я выиграю достаточно времени для вас и наших людей, — взволнованно возразила воительница. — Не позволю, — злобно ответил мужчина. — Но, господин! — жалобно протянула она, на что Олег, грозно глянув в ее сторону, прикрикнул. — Исполнять приказ, Катарина ван Клаузевиц, или вместо вас его исполнит кто-то другой? — Уж лучше так, чем я вновь вас оставлю! — игнорируя угрозы принца, отозвалась женщина. — Пожалуйста, хотя бы в этот раз услышь меня и сделай то, что я прошу. Подъехав к ней вплотную, от чистого сердца попросил Олег. Обещайте, что вернетесь живым, мой господин. Пообещайте, и я сделаю для вас все, что угодно. Всего лишь одно маленькое обещание. Ей большего и не надо было. Всего одно слово от того, кого она любила. Обещаю. Улыбнувшись и нежно проведя по ее лицу рукой, произнес Олег. А теперь ступайте. «Ради меня, империи и себя вы должны выжить и исполнить мой приказ». «Есть!» — в один голос произнесли женщины.